Послушник Троица Святой. Пожалуй, самый начинающий крестинин, даже ученик воскресной школы, знает о явлении Святой Троицы про отцу нашему Аврааму. Господь избрал Авраама в свидетели особой благодати, и с тех пор зовётся он Богом избранным человеком. Ещё бы сама Святая Троица посетила его жилище. и в прохладе раскидистых ветвей мамврийского дуба три прекрасных путника благодарно принимали из рук Авраама щедрое угощение. Но мало кто знает, что был еще один человек, которому явилась Троица. Человек этот жил и подвязался на Святой Руси, и имя ему Александр Свирский. Новозаветный Авраам звали его святые отцы. Нам ли рассуждать о том, почему его телесному человеческому взору второму за всю историю человечества открылся триический Бог? Но нам удивляться его чудному житию, трепетать и вразумляться тому, какими особыми, промыслительными путями вёл Господь своего угодника сквозь века к нам грешным. Нам благодарить Господа за дарованное сокровище. Резко сворачиваем мы с широкой автострады вправо, в сторону ладейного поля, куда спрашивают паломники к преподобному Александру Свирскому, его мощам поклониться. Удивительный угодник Божий, послушник Святой Троицы Александр Свирский, святой, не успевший задеть моё сердце. Ничего не знаю о нём, а потому жадно слушаю сидящих рядом в машине паломников. В крещении был он наречен именем Мудреным, не русским, а Мос, хотя родители – простые, благочестивые крестьяне. Едва вошел в юношеский возраст, взагрелась душа в желании послужить Господу. Уходит он на Северный Афон, в Валаамский монастырь. Там постригается с именем Александр. Вскоре разыскивают его на Валааме родители в раздражении и скорби. хотели они сыну другой доли семьи, детей, дома полный чаш но велика сила слов ревностного отрока он не только утешает родителей, но и убеждает их самих постричься в монахи 10 лет прожил он на одном из валаамских островов в святом в полном безмолвии даже строгие валаамские монахи изумлялись суровости его жития узкая сырая пещера Жилище Александра Свирского досиле сохранено на вламе, но проходит время, и Господь указывает ему другое место подвигов берег реки Свирь. И там живёт он в полном уединении несколько лет, питаясь не хлебом вовсе, а зельем с дирастущим. Позже основал обитель. Дар прозорливости и врачевания быстро снискал Александру Свирскому славу. Преподобный смиренно нес ее, исцеляя страждущих. И вот через двадцать три года мы входим в небольшую, пронизанную солнцем, часовню. Она ослепительно бела и изящна. Она хранит память о событии, от которого трепещет православное сердце. Именно здесь, на этом самом месте, явилась смиренному инуку Троица Пресвятая. Все, как в ветхозаветные времена, все, как в Мамрийской знойной долине. Здесь, на севере, на берегу холодной и бесстрастной свири, в светлых одеждах, вошли к нему трое мужей, пачи солнца, освященные небесной славою, возлюбленный, як уже видевший в три их лица, глаголющего с тобою». И я стою в часовне, пронизанной светом в полной растерянности. Еще совсем недавно, и часа не прошло, мы сидели в маленьком придорожном кафе, пили кофе и говорили о суетном, о ценах на бензин, о духоте нынешнего лета, о богатом рыбном рынке неподалеку, где разбегаются глаза от разнообразия даров речных. И вот уже стою на месте явления Святой Троицы. Господи, мне не постичь Твоей близости к нам. Небольшая, святыми металлическими прутиками ограда. За ней вместо пола, выложенного светлой плиткой, обыкновенный речной песок. Именно здесь. Протягиваю сквозь ограду руку и набираю в ладонь песка. Положить не во что. Вспоминаю про пластмассовую коробочку от фотопленки. Наполняю ее песком. Великая святыня. Песок. с места явления Троицы. В 1508 году произошло это удивительное событие, а 30 августа 1533 года на 85-м году жизни преподобный Александр Свирский отошел ко Господу. А всего через 14 лет кончины причислен к лику святых. Слишком явны, скоры, разнообразны были исцеления от его могилы. Но исцеление это ещё не всё. В 1641 году, через 107 лет после кончины преподобного Александра Свирского, его святые мощи были обретены совершенно нетленными и переложены в драгоценную раку, подаренную государем Михаилом Фёдоровичем. А сама Свято-Троицкая обитель становится духовным центром северо-запад России. Тысячи паломников посещают монастырь. Тысячи страждущих получают исцеление у святой его раки. В обитель поступают богатые пожертвования. Здесь открывается духовная семинария. Размещается архиепископская кафедра. Благословенные дни неспешной русской истории. Все. 5 января 1918 года в Ладейном поле устанавливается большевистская власть. А уже 6 января представители власти были у святых мощей Александра Сверского. Зачем так скоро сила, явленная в нетленных мощах, мешала злым планам извергов человеческого рода убрать, сокрушить, уничтожить. Но страшно, 6 раз покушались на святые мощи, но не могли прикоснуться, переступить через последнюю грань, дальше пропасть. Но наконец победа. Мощи святого Александра Свирского из монастыря Убраны. Руки развязаны, теперь вольная, ничего не страшно, ничего не теснит. Только после этого большевиками была объявлена широкая кампания по ликвидации мощей. Да ладно бы верили, что мощи это не мощи совсем, а восковая кукла или набитое опилками чучело. Комиссар здравоохранения был вынужден признать, что мощи Александра Свирского подлинная нетленная плоть эту информацию утаить было трудно она просочилась передавалась и что компания по сокрытию мощей была начата много добрых имён кануло в лету и расстрелянных монахов и благочестивых христиан не отступившихся от Христа за чечевичную похлёбку господь ведает их имена а наша молитва за них нам же самим спасения. Но одно имя я вам назову. Академик Пётр Петрович Покрышкин. В лютое время умы по мрачения, он делает бескомпромиссное заключение на запрос чекистов. Мощи Александра Свирского, историческая реликвия, они должны находиться в храме. Во время массового террора, во время ареста неугодных учёных, нужно было немалое мужество. чтобы произнести такие слова. Дальнейшая судьба Петра Петровича удивительна. Он не смог жить в атмосфере лжи и светототатства и ушёл в один из нижегородских монастырей, отказавшись от всех научных званий и почестей. Вхожу в храм. В нём просторно и пусто, как бывает в домах сразу после новоселья. Гулко отдаются шаги паломников, все в одну сторону, влево от алтаря. открытой раке. Я тоже встаю в очередь, и чем ближе подхожу к святой гробнице, тем отчетливее ощущаю в сердце поднимающуюся волну несказанной радости. Эту радость не перепутать ни с какой другой. Она откуда-то сверху, из-под высокого купола собора, с прохладных северных небес, пронизанных не только с тыла синевой, но и молитвой тех, кто жил здесь, подвязался в Боге, кто плакал над малодушием людским и радовался мученическому кресту до конца выстоявшего православного подвижника. Рака открыта. На внутренней стороне крышки в полный рост изображение преподобного Александра. А в самой раке под стеклом отчетливо вижу светло-желтую руку. Не косточки нет, а целиком кисть руки с чуть морщинистой кожей, даже с ногтями. Свитая плоть Александра покрыта с химическим облочением, но рука спокойно покоится на веду. А ещё стопы. Правая стопа несколько припухнет и опирается пяткой на свод левой. В линии не коснулся ног. Цвет плоти тоже естественно желтоватый. Целы ногти. Мой лукавый ум тут же начинает подсчитывать, сколько лет с этим мощам. 467 лет с трудом выдает мой неповоротливый, устаревший модификации компьютер. Медленно перепроверяю. Точно. 467 лет. Склоняюсь над ракой, и слезы текут и капают на стекло. Здесь у раки я почувствовала, как велика его духовная сила над всеми нами, преподающими к нему, кто с верой, кто с любопытством, кто со усталостью. Маловерие наше посрамляется уже около раки, когда мы видим нетленные мощи, пережившие почти 5 веков. Господи, как сохранил ты для нас эти целибоносные мощи. В начале кампании по ликвидации мощей они были перевезены для исследования в Владейное поле. Затем, для большей надёжности сокрытия в Петрограде Причём было инсценировано их уничтожение при свидетелях. Свидетели распустили слухи. Святые мощи Александра Смирского передаются в ведение Наркомздрава в музей Военно-медицинской академии в Петрограде. По сведениям сотрудников академии, в их музее появился экспонат, который остался незарегистрированным в музейных каталогах. Сам по себе факт исключительный. Но наверняка в академии были в те годы не только воинствующие безбожники, и они сделали всё возможное, чтобы про мощщи враги просто забыли. Среди моих попутчиков петербургский врач Валентина Козак. Она расскажет мне по дороге домой, что нередко, когда приходила в музей на практику, ощущала удивительный, ни с чем не сравнимый аромат от одного из шкафов с экспонатами. Спрашивала, что там и шёпотом говорили какие-то мощи. Другой паломник, тоже петербуржец Антон Овсянников, рассказал, как у его друга, нейрохирурга Виталия Максименко, отец тоже врач, часто бывал в музее Академии. Он тоже знал про мощи, знал, что есть особый экспонат в музее и сам не раз чувствовал удивительный аромат. Летом 1997 года Александр Сверский монастырь был возрождён, начались поиски святых мощей преподобного. Поиски и привели в академию. Долгие месяцы освидетельствования мощей. Приступили к работе антропологи, анатомы, химики, историки, стоматологи. А пока они трудились, прямо в музее у шкафа с мощами было разрешено отслужить молебен. Великое потрясение мощи святого во время молебна стали обильно мироточить, распространяя вокруг неземной аромат. Преподобный будто давал знак, упреждая результаты исследований: "Это я, я слышу вас". 45 страниц машинописного текста заняло антрополого-иконографическое исследование. Сомнений не было. Экспонат в музее Военно-медицинской академии ни что иное, как святые мощи преподобного Александра Свирского. Некоторое время они находились в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии на окраине Петербурга. Тысячи паломников устремлялись сюда помолиться, попросить духовной помощи, приложиться. Как смиренный паломник приехал сюда и святейший патриарх Алексей II. Я думаю, сказал он, что обретение и возвращение мощей преподобного Александра Свирского в это непростое трудное время милость Божия и благословение Божие. Вскоре, как только начался новый отчёт времени Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря, святые мощи были перенесены сюда. Произошло это тихо, без особой торжественности. Но случилось одно удивительное событие: которая лишь не раз убеждает нас в том, что иные суды Божии, иные суды человеческие. Если заглянуть в летопись далёких лет, когда были первый раз обретены мощи преподобного, мы читаем: для освидетельствования мощей по распоряжению государя Михаила Романова прибыл на Новгородский архипастырь. Ну и что спросите вы? А то удивлю я вас, что едва мощи были помещены в храме, Как перед вратами монастыря остановилась машина, и из неё вышел скромный паломник. Им оказался архиепископ Новгородский Лев. Ехал он в Тихвин, да вдруг неожиданно для себя самого решил завернуть в Александровский монастырь. Совпадение иные суды, Боже. Чудесы исцеления у святых мощей столько что я в полной растерянности, о чем рассказать. Наверное, прежде всего о том, что по сей день обнаженная стопа преподобного мира точит. С нее собирают капельки мира, добавляют в масло от лампад и благословляют паломникам по чуть-чуть в пузыречек. И я привезла дорогую святыню и несколько иконок, приложенных к мощам, и песочек с места явления преподобному Святой Троицы. Много дорогих даров. Но ещё больше увозятся отсюда нравственного, телесного, духовного здоровья. Преподобный щедро одаривает православных чудесами исцеления. Судите сами. Особенно мощи преподобного мироточили в первые дни после длительного заточения. Благоухание было настолько сильным, что на этот запах, похожий на цветочный мёд, слетались пчёлы. Они роились вокруг ступней преподобного, ползали по подоконнику рядом с ракой Мира истекала по ступням святого Александра, покрывая их блестящим маслянистым слоем. Матушки из петербургского монастыря святого Иоанна Кронштадтского привезли к мощам двух больных с медицинской точки зрения безнадежных. Генерала, у него неоперабельный рак, и 25-летнюю женщину, у которой внезапно отнялись ноги. Оба по очереди приложились к мощам. В скоре с ног преподобного обильно потекло благоуханное миры. Генерал в растерянности произнёс: "На такое я не рассчитывал". Рассказывают, что спустя время они приезжали к мощам вновь. Многие паломники бывают вознаграждены за молитвенное усердие. Приобретают иконки в храме, прикладывают их к мощам, а вскоре иконы начинают у них мироточить при самых различных заболеваниях. помогает святой Александр Сверский. Одну рабу Божию он исцелил от рожественного воспаления, другую – от сильного ожога. Помазались маслом с миром от мощей, и все прошло. Много случаев исцеления псориаза. Одна паломница приложила к раке одежду и надела на себя. Сразу после этого ей стало легче. Исцеляет преподобные и онкологических больных, и бесноватых. Почти ежедневно в храме можно слышать вопли, крики, мяуканье и лай. Несчастные, одержимые нечистым духом люди в последней надежде идут сюда, и многие исцеляются. Помогает преподобный и в сложных житейских ситуациях: найти работу, избавиться от тоски, наладить семейную разладившуюся жизнь. Есть у него и особое послушание от Господа, с которым он справляется так же успешно, как и с другими. Вы ждёте малыша? Если очень хотите мальчика, не теряйте времени, просите преподобного помолиться о даровании вам сына. Многие мамы были вознаграждены за горячую молитву и назвали своих сыновей в честь святого Александра. Говорят, что даже цветы у его раки обладают особой исцеляющей силой. Святой и через цветы посылает помощь людям. Полеписточку увозят паломники дорогой святыни, а мощам его почти 500 лет, и они полностью нетленны. Сей факт величайшая радость в истории православной церкви. Уже сейчас, когда мощи, претерпев от богоборцев, явлены нам великой святыней и утешением, мы понимаем, что иначе быть не могло. Не мог Господь скрыть от нас новозаветного Авраама, лицезревшего святую Троицу, не мог оставить нас без великого духовного утешения. И еще, о чем нельзя умолчать сегодня. Святого Александра Свирского называли молитвенником за царей. Именно так величается он в древних летописях. На это есть основание. Не было на Руси царя, который бы не чтил всея России дивного чудотворца. Иван Грозный, одержав победу над Казанью, построил храм Василия Блаженного, а один из пределов храма, посвятил преподобному Александру Свирскому. А в Успенском храме Кремля долгое время среди фресковых росписей была одна уникальная икона – образ Александра Свирского с житием. На Красной площади в Казанском соборе находилась частичка его святых мощей. Михаил Федорович Романов делал в Свирский монастырь богатые вклады, в том числе и серебряную, вызолоченную раку. Пётр I дважды приезжал в монастырь, дабы попросить молитвенной помощи у мощей святого. И первый монастырское подворье в Петербурге он посвящает преподобному Александру. Екатерина II вкладывала средства в реставрацию монастырских храмов. Посещали монастырь и государи, правившие в России в XIX столетии. И кто знает, может быть, молитвенник за царей Преподобный Александр Свирский в молитвенном предстании перед Господом вымолил и для нас долгожданный праздник прославления в лике святых царя Николая II и его августейшей семьи. Богу известно сие, Богу ведомо. А нам достаточно того, что мы можем отправиться в паломничество в сокрытый среди лесов и озёр посёлок Свирское, недалеко от Ладейного поля, в чудный монастырь где нетленные мощи Новозаветного Авраама даруют всем страждущим чудесами оточение, тишение, покое и исцеление, вразумление всего того, без чего никак не обойтись нам на рисковых земных дорогах. Ему великому помогать нам грешным и маленьким благодарить у каждого на земле своё обязательное дело.